Глава 2. Юра. По телу прибежали противные мурашки страха, оседая от чего-то в области шеи и затылка, собираясь там, словно дождевые капли, попавшие под капюшон толстовки. А может, это и на самом деле вода, а вовсе не страх? В конце концов, толстовка отнюдь не непромокаемая, а дождь льет приличный. Господи, что на него нашло? Юра сам на себя удивлялся. Что за дикий импульсивный поступок, больше свойственный Насте, чем ему? Неужели это расставание с ней так подействовало, что он начал делать глупости и тупить, почти как сестра Маша в подростковом возрасте? Она тоже вечно страдала какой-то абсолютной хернёй, и Юра вообще не понимал, как до такого можно было додуматься. Все давно ушло в прошлое и возвращалось только после встреч Маши с матерью. В остальное время сестра была нормальной. Но для этого ей пришлось пару лет походить к психологу. Юрий, видимо, тоже теперь придется обратиться к мозгоправу. Парень даже усмехнулся, представляя, как рассказывает, что залез на ограждение, отделяющее пешеходную часть моста от городской вонючей речки. Интересно, что в таких случаях советуют психологи? Или это уже тянет на психиатра? Может, это какое-то отклонение... Склонность к суициду. Хотя ни о чем подобном Юра не думал, садясь на перила, но мало ли. Может, в глубине души подсознательно и думал. Иначе откуда взялась эта странная самоубийственная идея? Не из воздуха или дождя ведь? Да, именно так, скорее всего, и рассуждают психологи или психиатры. Если что-то пришло в голову, значит, оно зародилось именно в твоей голове и по какой-то причине. Юра психологом не являлся, он закончил журфак, и поэтому не мог определить, по какой причине вдруг захотелось рискнуть жизнью. Глупо, надо слезать и идти в метро, а потом домой. Но слезть с ограждения Юра не успел. «Прыгай быстрее, а то здесь очередь». Раздался позади спокойный женский голос, и Юра замер, вцепившись слегка замерзшими пальцами в перила. Дождь разыгрался не на шутку и на этом открытом мосту, еще и в давно вымокшей насквозь одежде, было уже слишком холодно. Юра чувствовал, что пройдет пара минут, и он начнет стучать зубами. Это если не свалится в воду из-за собственной глупости. Понять, что имела в виду незнакомка, говоря про очередь, было несложно. Писать какие-либо тексты на заказ гораздо сложнее, там надо хотя бы думать, а тут и так все ясно. Что еще могла решить случайная прохожая, увидев Юру в подобной позе? Что он хочет сделать селфи? Погода неподходящая. А вот для того, чтобы свести счеты с жизнью, вполне. Ёлки-моталки, до да чего он докатился, а? Если бы отец узнал, не посмотрел бы, что Юре уже стукнуло 23, вспомнил бы про ремень. Ну, и чего ты застыл? Продолжала незнакомка также спокойно. Голос у нее был приятный, очень женственный и глубокий, красивый до безумия. У Юры даже спина зачесалась. Так захотелось срочно повернуться и посмотреть на обладательницу такого потрясающего тембра. Быть может, она поет? Хотя и не обязательно. Настя вот отлично пела, а во время разговора ничего выдающегося не демонстрировала. Если только прекрасную дикцию. «Давай либо прыгай скорее, либо место освобождай». Юра неожиданно развеселился. А что? Действительно ведь забавно. Его приняли за замешкавшегося самоубийцу. Нелепость. Но, может, стоит подыграть? Тем более, что оправдаться вряд ли удастся. Будь он на месте этой случайной прохожей, тоже не поверил бы в нелепые отмазы в стиле «Я не хотел, оно само так получилось». Знаешь анекдот про лося и рельсы? Усмехнулся Юра и все-таки клацнул зубами. «Вот ты мне второго лося сейчас напоминаешь». «Нет, не знаю», — ответила девушка. «Но ты можешь мне рассказать, если слезешь, конечно». «А если не слезу, что ты сделаешь?» Ему и правда было интересно. Не будет же она его за шкирку хватать. Мокро, скользко. Можно ведь и вдвоем сверзиться. Кстати, действительно хорошо, что незнакомка начала с разговора, а не попыталась схватить. Иначе Юра и вправду мог бы свалиться с моста в реку, вовсе не желая этого, просто от испуга и неожиданности. «Ничего не сделаю». Все тот же невозмутимый тон. «Вызову полицию, если только, и пусть они сами с тобой разбираются». «Логично». Юра вздохнул и попытался пошевелить ладонями. «Черт, а ведь действительно, будто примерз к этим перилам». Залезать сюда точно было легче, чем сейчас пытаться слезть. «И что делать?» «Давай помогу», — произнесли сзади, а затем Юра ощутил, как его крепко обняли за талию тонкие и горячие женские руки. Сразу стало страшно, аж в глазах помутнело. А вдруг и ее утянет за собой вниз, в воду? Надо скорее слезать. И аккуратнее. Вцепившись в перила, как утопающий в спасательный круг, Юра таки перебросил ту ногу, что привела пять минут, зависнув над пропастью, на другую сторону заграждения и соскочил на землю. Чужие руки сразу же разжались, и незнакомка сделала шаг в сторону, отходя подальше от Юры и позволяя ему рассмотреть себя. Хотя нет, рассмотреть было сложно. Дождь по-прежнему хлестал стеной, Юра давно промок, и по лбу потоком текла вода, склеивая ресницы и заливаясь в глаза и видел он сейчас окружающее, в том числе стоящую перед ним в двух шагах девушку, словно через мутное и грязное стекло, только в общих очертаниях. Она была невысокой, почти как Оксана, вторая жена его отца, но не настолько худенькая, полнее, если судить по пышной груди, обтянутой тканью непромокаемой темно-синей куртки с капюшоном. Волос видно не было, поэтому блондинка перед ним или брюнетка Юра не знал. Да и черты лица почти не мог рассмотреть, но вроде бы симпатичная. Как тебя зовут? – спросил он, поднимая ладонь и пытаясь стереть с лица хотя бы часть воды. Бесполезно, она была уже повсюду, и еще новая прибывала постоянно. Прямо над мостом висела огромная серо-синяя туча, и просветов на горизонте не наблюдалось. Соня, – ответила девушка кратко и зябко повела плечами. А меня Юра. Сказал он и сипло закашлялся. Холод, кажется, умудрился пробраться до самых костей. «Тебе далеко до дома?» — поинтересовалась Соня, когда Юра откашлялся. До дома было недалеко, полчаса, не дольше. Но Юра зачем-то соврал. «Да, далече. Тогда пойдем». Она кивнула, развернулась и быстро зашагала прочь, даже не оглядываясь, словно не сомневалась, что он пойдет за ней, как привязанный.